Глава вторая Позывной Ланцет. Машку пришлось будить довольно долго. Ее совсем разморило после виски и после прогулки с Василием. Она долго не хотела вставать, обзывая девчонок заразами и сучками. Наконец она встала с кровати, пригладила свою шевелюру ладонями. — Я красивенькая? — спросила она у стоящей рядом Инги. — Ты прекрасна, — ответила Инга. «Давай, красная, чайку попей пошли на совещание. Калуга всех собирает. Завтра выход. Ты до утра очухаешься?» «Конечно, очухаюсь!» Машка тряхнула волосами и поморщилась. «Надеюсь, во всяком случае». «Ты мне давай безнадеюсь», сказала Инга. «Мне все нужны свежими, бодрыми и веселыми». «Веселых у нас только двое», возразила Машка. «Это Витек и Серега» а остальные, уж извините». Машка изобразила что-то вроде никсона чуть не завалившись на бок. «Это снежная, красная и алого зараза». «Пойдет», — сказала Инга. «Вполне неплохой набор». «Так вот, красная в этом наборе мне нужна свежая и при памяти. Справишься?» «Еволь майны кляйны, Пупхен», — отчеканила Машка. «Ладно, Пупхен, ложись, спи» снисходительно сказала Инга. «Я тебе завтра расскажу все. Но чтоб с утра, как новенькая у меня была». «Ну вот, сразу бы так», сказала Машка. «А то будет, шумят, почем зря. Чистый дурдом, прости, Господи, душу мою грешную». И Машка повалилась на кровать, тут же отвернувшись к стене. «Ладно, девки, пойдем без красной», сказала Инга, и девчонки пошли к палатке Сергея. В палатке была вся группа майора Чалова. Человек двадцать. Бойцы сидели на скамейках вдоль стен. В центре палатки стоял Сергей. «Значит так», – начал Сергей, дождавшись, когда девчонки усядутся на скамейке. «Наша задача на завтра – уничтожение тренировочного лагеря. Чистим всех, без разбора. Решено не использовать артиллерию или ракетный удар, чтобы никто не уцелел. Поставлена задача ювелирно зачистить всех и все, включая постройки». Для уничтожения построек берем с собой взрывчатку, минируем и подрываем, когда будем отходить. Еще раз повторяю, ни одного уцелевшего остаться не должно. «А как же акция устрашения?» – спросила Инга. «Да это я так, для красного словца», – ответил Сергей, улыбнувшись. «Я час назад подробности операции получил, если честно». «Врал, значит, Калуга?» – спросила Инга. «Не врал, а слегка интерпретировал» улыбнулся Сергей. «И вообще, чего докопалась барракуда? Для вас, кстати, особая работа. По-вашему, можно сказать, профилю». «Это по какому же?» – спросила Лика. «Вам поручено взять в плен полевого командира Салиха альнумана и передать местной разведке. Они давно уже мечтают ему вопросов по существу позадавать, а он постоянно от них убегает. Сейчас мы достоверно установили, что он в этом самом лагере. Фотографии я вам утром выдам нашего красавчика». «Справитесь?» «Да не вопрос», — сказала Инга, поймав несколько недоверчивых взглядов бойцов. «Спеленаем и сирийской разведки под роспись передадим». «Вот и хорошо», — сказал Сергей. «Инга, ваша задача номер один — это альнуман поэтому в контакты особенно не лезьте. Договорились?» «Ну это уж как пойдет», — ответила Инга. «Ничего гарантировать или обещать не могу, но мы точно постараемся». договорились сказал сергей а сейчас всем отбой завтра подниму рано с вертушкой я договорился нас километров на пятьдесят добросят а дальше уже пешочком ланцет что отозвался чалый завтра девчонкам дай пару бойцов в усилении кстати инга у майора чалова позывной ланцет запомни вся связь с его группы через него ясно яснее ясного ответила инга тогда сергей закурил «Всем отбой!» Бойцы и девчонки вышли из штабной палатки. «Ланцет!» — крикнул Миша. «Что тебе, цыган?» «Можно, я с девушками завтра пойду?» «Иди, и Васю Сибирь возьми. Пулемет вам пригодится». «Хорошо». баракуда позвал Чалый Ингу. «Здесь баракуда ответила Инга. «С вами цыган и Сибирь завтра пойдут. У Сибири пулемет-печенек. Лишним не будет. Спасибо, ланцет, ответила Инга, и девчонки разошлись по палаткам. В своей палатке Инга легла на кровать, закурила. Она бездумно смотрела в потолок и думала о девчонках и о себе. А точнее, о возможности хоть какой-то семейной жизни для них. Она подумала о себе и попыталась представить себя замужней. Как это будет, если будет вообще? Справится ли она с этой ролью? Вита, похоже, справлялась, хоть Максим и ворчал иногда по поводу ее работы. Но Максим, слава богу, понимал специфику службы. Сам был служивым в свое время. Да и сейчас с большим азартом служил в центре инструктором. Викс очень хвалил его работу. «Машка!» У Машки, похоже, появились поклонники. Аж двое. Василий Сибирь и Миша Цыган. «Как бы наша вертихвостка не устроила между ними соперничество», – подумала Инга. А она может, в принципе. Характер шебутной, без тормозов. Надо будет поговорить с ней, пожалуй. Лика. Ну, у Лики пока на горизонте чисто. Хотя из Лики-то как раз получится почти идеальная жена. С ее-то нежной и ранимой душевной организацией. «Да чего ты вдруг об этом задумалась-то?» – подумала Инга. «Как будто уже завтра твоих девок под венец забирают. Пусть все идет, как идет. Без тебя разберутся». Инга потушила сигарету, закрыла глаза. В полной тишине она услышала голоса из палатки Виты. Инга встала, вышла из палатки и пошла к Вите. «Гостей принимаете?» – сказала она, входя в палатку. Вита сидела на кровати, а напротив нее Сергей. Оба курили и о чем-то разговаривали. «О!» – сказала Инга. «Извиняюсь, здесь у нас семейная встреча, как я вижу. не помешаю «Проходи, барракуда!» – сказала Вита. «Мы с Сережей решили немного поболтать, так сказать, по-родственному». Инга села рядом с Витой на кровать. «Ну и до чего доболтались?» – спросила она. «Мой старший брат вбил себе в голову, что он виноват передо мной!» – сказала Вита и покрутила пальцем у виска. «На него пустыня очень странно подействовала, похоже». «Да, все верно, виноват!» – сказал Сергей. «Сестра растет, как чертополох!» а я даже никакого участия в ее жизни не принимаю. На свадьбу и то не приехал. «У тебя работа такая», – наставительно сказала Вита. «Инга, скажи ему». «И, кстати, если ты не заметил, сестра уже вполне выросла. Замуж на секундочку вышла. Работа интересная. С людьми. Так что, братец, не парься. Но не воспитал сестренку как надо. Подумаешь. У меня вон сестры есть, которые глупости наделать не дадут». «Правда, Алова?» «Правда», — ответила Инга. «Что-то у меня сегодня ночь семейных рассуждений». «Это как?» — спросил Сергей. «Да вот, только что думала о девках, о замужестве и о прочих таких вещах. Ты мне скажи, Фадеева, как ты рожать будешь? В перерыве между операциями? Типа, девки, вы тут мне фланг прикройте, а я пока по-быстренькому рожу?» «Как рожать?» — спросила Вита явно немного обескураженная этим вопросом. «А как рожают?» — усмехнулась Инга. «В муках, конечно». «В каких еще муках?» Вите явно не нравился этот разговор. «Я об этом и не думала еще». «Ну, значит, Максим подумает», — сказала Инга. «Или мать природа». «А ты сама-то», — внезапно сказала Вита. «Сама-то что думаешь?» «А как это так получилось, что мы обо мне заговорили?» — удивилась Инга. «Я пока не думаю. У меня и может и нет, если ты не заметила». «Я вообще, в принципе, говорю», — не сдавала Вита. «Что ты думаешь о детках?» «Детки — это прекрасно», — ответила Инга. «Если они не такие, как Красная», — уточнила она. «Чем вам опять Красная помешала?» — раздался Машкин голос, и она вошла в палатку. Припухшими глазами она посмотрела на всех. «Вы чего это, заразы?» «Мне кости моете!» Машка отхлебнула из кружки, которую держала двумя ладошками. от чего это, блин, так холодно? Пустыни же нет!» «В пустыне по ночам холодно!» — авторитетно сказала Инга. «И кости тебе никто не моет!» «Мы не тебе!» — сказал Сергей. «Это девчонки о детках и о мужьях тут рассуждают!» «Делать, что ли, нечего?» — сказала Машка. «Нашли, о чем рассуждать!» У нас и мужей-то нет. Ну, вокруг тебя вон какие красавцы вьются, усмехнулся Сергей. Мария, ты только их лбами сталкивать не начни, а то за тобой не заржавеет. Блин, Серега, и ты туда же. Эти заразы постоянно пилят, что я какая-то не такая. Сейчас ты еще начни морали читать. Ну да, оказывают знаки внимания, не буду спорить. Ну а что, малолетка, чтоб провоцировать? Да вообще-то есть немного, усмехнулась Инга. «Не до конца ты, красная, повзрослела еще». «А ты, я смотрю, до конца», – огрызнулась Машка. «Прям вся такая умная и мудрая, тетя баракуда «Ну так ответь тогда, Витьку». «Я слышала, она тебе вопрос задала, раз мудрая такая». «Так, а что ответить?» – немного растерялась Инга. «Я не уверена, что вообще когда-то замуж получится выйти, если честно». А вот насчет детенышей, ну, если увижу, что уже нет кандидата в мужья-то, может, усыновлю кого-нибудь. Возьму из детдома такую же, как мы когда-то». «Это чтоб в муках не рожать?» – спросила Вита. «Ну, возможно, и поэтому...» – улыбнулась Инга. «Серега, ты вот что скажи. Группа Ланцета, она как вообще? Крепкие ребята. Раз уж все здесь сидим, давай, рассказывай». «А вот нифига и не все!» Раздался голос, и в палатку вошла Лика. То же, как Машка с кружкой чая и с половинкой лепешки. «Чего спрятались, заразы?» «Блин, Серега, а че так холодно-то?» «Так пустыня Лика!» Развел руками Сергей, словно он лично был виноват в том, что по ночам в пустыне холодно. «Так что, рассказать вам о группе Ланцета?» «Давай, жги!» – тряхнула волосами Машка. «Все равно не спим!» Хоть представление иметь будем, с кем завтра работать придется». «О, Маша, с такими ребятами вы еще не работали», — сказал Сергей. «Точно вам говорю». «Ну так не томи уже, рассказывай», — сказала Лика. В общем, в прошлом году, здесь неподалеку, на укрепление местной армии участились атаки со стороны боевиков. Ну те попросили помощи, типа «сами не вывозим», да и задолбали Бармалеи уже». Я отправил Ланцета с его группой провести разведку, выявить места скопления боевиков, чтобы скорректировать удары артиллерии и авиации. Ребята выдвинулись, начали работать. За пару дней с помощью ребят Ланцета разгрохали несколько укреплений боевиков, три склада с боеприпасами, два танка и систему залпового огня. «Неплохой урожай», — сказала Машка. «Дальше слушайте», — сказал Сергей, закуривая. В общем, Бармалии поняли, что тут работают не только свои армейцы, и начали утюжить позицию наших ребят из минометов и пушек. Шарашили так, что парням побегать пришлось, мама не горюй. «Все хоть уцелели?» – спросила Инга. «Все до одного», – сказал Сергей. «Сирийцы к тому времени отошли». «От греха подальше?» – спросила Лика. «Типа того», – кивнул Сергей. «В общем, боевики сгруппировались и пошли в атаку». «Ребятам удалось отбить четыре волны. Уцелели все. А вот Бармалеям повезло меньше. Наши накрошили их там человек триста». Инга присвистнула. «Достойная работа», сказала Вита. «Вызывает уважение». «Ночью», продолжил Сергей, «Ланцет решил заминировать подходы к позициям. Они заложили мины везде, где только можно было. А утром боевики опять поперли». Несколькими подрывами ребята отправили на небеса довольно много боевиков, пару БМП, танк и один шахит «Смертника отправили?» – спросила Лика. «Ну да», – ответил Сергей. «Просто поняли, что так просто ребят не взять, вот и запустили». Одним словом, точное количество боевиков, которых убили ребята Ланцета, посчитать так и не удалось. По самым приблизительным прикидкам, это около 500 человек, а сами ребята вернулись целыми, без потерь. Даже трехсотых не было. «Да уж», — восхищенно сказала Вита, «просто чудо-богатыри какие-то». «Силы специальных операций», — поправил Сергей, «и с ними завтра вам работать». «С такими хоть черту в пасть», — сказала Машка. «Ага», — усмехнулась Инга, «особенно с Васей или с Мишей». Лика с Витой захихикали. «Отвали, Алова», — махнула рукой Машка, с намеками своими пошлыми. «Да это не намек», ответила Инга. «Это констатация очевидного». Лика с Витой опять захихикали. «А вы чего, макаки, ржете?» сказала Машка. «Хихи им, блин! Заразы! А если у меня личная жизнь замаячила на горизонте? Обезьяны вы, блин, шалопутные! Только бы скалиться!» «Серега, я прониклась и готова ко всему! Давай, Калуга, веди нас в бой! Я готова!» И Машка тряхнула волосами, сверкнув изумрудами глаз.